Глава пятнадцатая. Восьмой час в пути. Понимаю только потому, как бежит стрелка часов. На эйфории, замешанном на страхе и нашей слишком тесной близостью в пространстве автомобиля, время словно бы растворилось и не ощущается. Мы почти не говорим. Каждый предельно напряжён в своих мыслях. А у меня вообще ощущение, что я лечу куда-то в бездну. Бесповоротно. Просто лечу и ухватиться не за что. За все эти часы мы только пару раз остановились заправиться, выпить кофе, зайти в уборную и дальше вперёд. У нас большой и надёжный форт. Какая-то огромная модель для бездорожья, которую я не знаю. Только вижу надпись на руле, которой он мастерски сжимает своими благородными руками с проступающим рельефом вен. В последние полтора часа то и дело трёт глаза. Устал. Ещё бы. Давай я поведу. Предлагаю он Зору искренне. Он скептически косится на меня. Усмехается. Серьёзно? Думаешь, я доверю тебе руль? Не будь таким шовинистом. Я неплохо вожу, вообще-то. Вот это неплохо в исполнении женщины очень меня пугает. И когда это ты научилась, Рада? Не могу сдержать усмешку. Где-то в перерывах между неудачными попытками строительства бизнеса и прятками от властных пластилинов. Не знаю, моя подколка так подействовала или что, но он вдруг резко съезжает на обочину, дёргает ручник и выходит из машины, давая возможность мне занять место. Пальцы немного покалывают, а по спине бегут мурашки. И что это за фигня? Я вообще-то и правда неплохо вожу. Так почему сейчас это ненужная паника? Словно бы я на экзамене перед строгим учителем. Тщательно и внимательно настраиваю машину под себя, поправляю сиденье зеркала, поднимаю руль. И всё под его ироничный взгляд. Стартую, немного рисковато, потому что такие большие машины я ещё не водила. Привыкну к габаритам немного. Рассуждаю вслух. И подвеска жёсткая. Сознательно не перевожу глаза на Анзор, но прямо чувствую туфонящую от него едкую иронию. Сжимаю зубы от злости. Чёртов засранец. Пять минут глаза привыкают к формам и размерам, нога увереннее вдавливает газ в пол. Я легко лавирую между сонными машинками совершенно смелее. «Ты сказал, что мы без остановок на ночлег», — говорю ему. «Так что поспи». Навигатор показывает, что ещё впереди 8 часов пути. «Нет уж, я пободрствую». Опять скрытая подколка с его стороны. Едва ли получится закрыть глаза, когда за рулём девушка. Я злобно щурюсь и перевожу на него взгляд. И тут же нервно сглатываю, потому что он сейчас так смотрит на мои ноги, обтянутые чёрными джинсами, что не по себе становится. Пересекаемся глазами. Мимо проносится грузовик злобно на сигнале. «Осторожнее». Укоризненно произносит анзура и облизывается зачем-то. И непонятно, к чему он адресует это осторожно. Или я уже сошла с ума. Через минут двадцать глаза всё-таки смыкает. Я даю ему возможность поспать ещё около полутора часов, а потом он как на автомате открывает глаза и просит съехать. Повинуюсь, потому что реально устала. Всё-таки какой надо обладать выносливостью, чтобы ехать 8 часов без остановок, как он. Светает, мы на подъезде к республике. Анзор идёт в кафе и возвращается с ароматными круассанами и кофе. Когда протягивает мне стаканчик, наши пальцы пересекаются. Я нервно сглатываю, потому что перед глазами навязчивое дежавю. Я это уже переживала. Он, я, машина, свежий утренний воздух российского юга, переплетающийся щекочущим ноздри с запахом бензина. И мое «я тебя люблю» сорвавшиеся с губ. Нервно сглатываю и дергаюсь. Осознаю в моменте, что его и мои пальцы так и застыли на горячем бумажном стаканчике, соприкоснувшись. И я тут же делаю то, что делать точно не стоило. Поднимаю на него глаза и понимаю, что он сейчас пристально пронзительно на меня смотрит. Сомнений в том, что он вспоминает то же самое, не остаётся? Это американские горки, мать его. Притом такие, где нет даже мгновения на то, чтобы перевести дух. Рада, как самый дикий аттракцион для отшибленных на голову, снова и снова кидает меня в пропасть без страховки. И только мысль о том, что всё это происходит только у меня в голове, даёт хрупкую надежду на то, что я не свихнусь окончательно и не сделаю нечто ужасное этой женщине. Не превращусь в животное окончательно и не...